У нас были десятки стариков-помощников, не все вошли в отряд, да мы и не стремились вовлекать их, тащить в лес. Гораздо большую помощь они могли оказать нам в родных селах и как разведчики, и как связные. В их домах часто располагались явочные квартиры. В селе Балясы Холминского района жил хитрющий дед Ульян Серый, ему тогда было 76 лет. Три раза он попадал в руки немцев и полиции. Там его жестоко избивали. Он кричал во всю глотку, плакал. «Да спросите вы людей!» – вопил он в комендатуре. «Я ж тихого поведения! Года мои разве партизанские? Куда мне при моих селенках? Да я сроду не видел тех бандитов лесных!» Ульян так искренне ругал партизан, что полицаи и немцы верили, его отпускали. А на следующий день... Он опять шел в лес на связь с партизанами. Помню, как-то пришел он в штаб, ужасно злой, весь аж трясется от негодования. Яки у вас тут порядки? Соиздевательство над старой людиной. Есть уговор? Выполняй. Какой ты иначе военный человек? Сердился он, оказывается, на балабая. Условились они, что Ульян придет на опушку леса в два часа дня и будет дудеть в пастушечью свирель. Я же им не хлопчик, а старолюдына. Мани, мешки по снегу, таскать тяжко. Я дудел-дудел, по грудь снег забрался, никто не идет. У меня лук у полпуда, махорки кило два, весь употел. Долго ли до простуды? Дай ты ему, Алексей Федорович, выговор в приказе. Но может быть причина была уважительной? А ты расследуй, на то ты и власть. Узнав, что люди Балабая были в тот день заняты строительством землянок, из за стуком топоров не услышали его свирели, Ульян согласился смягчить наказание. «Все ж таки вин должен был помнить. И не давай ты ему за это ни крошки табаку из того, что я принес». В селе Перелюб, того же района, хозяйкой явочной квартиры и разведчицей была 80-летняя колхозница Мария Ильинична Ващенко. В лес она ходила редко, но дома у себя принимала десятки наших людей, кормила их, обстировала. В подвале ее хаты был склад наших листовок, за ними приходили к ней из дальних сел. Запомнилась мне одна сцена, повторявшаяся потом и в других местах. После боевой операции мы ехали на нескольких санях по сожженному немцами селу Тополевка. Как-то удивительно перемешалась в тот час грустная и веселая, залихватская и тоскливая. Спасшихся от огня хат, в селе было не больше пяти. Да и они закоптились, а некоторые местами обуглились, всюду торчали трубы, на холодных печах лежались, свернувшись, кошки. Из каких-то черных дыр вылезали дети и старухи. Неожиданно из таких же дыр выскочили девчата и молодые женщины. Они махали нам руками и улыбались, А наши ребята играли на гармошках, хоть и не стройно, но зато громко пели песни. Искрился снег на солнце. Хорошо бежали кони. Из уцелевшей хаты выбежал парень в одной гимнастерке лет двадцати пяти. Следом за ним показалась женщина. «Куда ты? Куда? Вернись!» Но парень ухватился за оглоблю моих саней и побежал рядом с конями. «Разрешите!» задыхаясь, говорил он. «У меня оружие есть». «Да отстань ты!» – зло крикнул он, тянувший его за гимнастерку жене. На бегу он в нескольких словах изложил свою военную биографию. «Был мобилизован, товарищ командир, но не успели отправить в часть, как вдруг немцы. Разрешите присоединиться. Оружие имею». Я кивнул головой. Парень побежал в хату, и не успели наши последние сани проехать, как он появился вновь с ватником под мышкой, с винтовкой в одной руке и двумя гранатами в другой. В сани он вскочил на ходу. Жена его еще с минуту бежала за нами. Грозила, умоляла, но муж отвернулся от нее и запел вместе со своими новыми товарищами. Это был Осмачко. Впоследствии... Один из лучших минометчиков. И потом, почти в каждом селе, которое мы проезжали, кто-нибудь просился к нам.